Стратегия и тактика лечения Конечная цель при лечении рака одна – привести организм в состояние естественного здоровья, когда все его органы и системы работают согласованно, дружно, в полную силу. Дело это непростое, требующее от человека кардинального пересмотра всей системы ценностей, перестройки самого образа жизни. Кажется, что тут сложного?» Есть добрая воля, желание быть здоровым, а все остальное приложится. Но стоит вам вступить на путь исцеления, как на вас всей своей тяжестью наваливается громада человеческого сообщества, подчинившего свою жизнь иным, нежели установленные природой законом, выработавшего свою шкалу ценностей, на которой богатство, власть, сила занимают самые верхние строки». Простота естественной жизни вызывает снисходительные усмешки. Расценивается как свидетельство неполноценности, никчемности человека. Производительные силы общества направлены на выработку смертельно опасных для людей продуктов питания, не отвечающих естественным потребностям человека, одежды и обуви. Вы должны дышать чистым, живительным воздухом, а вместо этого вдыхаете нечто, содержащее пыли, угарного газа, ядовитых примесей больше, чем кислорода и азота. Вы хотите питаться естественными продуктами, которые в изобилии предоставляет нам природа, а вынуждены довольствоваться продукцией, отравленных удобрениями и ядохимикатами полей. Вам хотелось бы носить удобную, просторную, не затрудняющую кожного дыхания одежду, а законодатели моды, текстильщики и швейники, навязывают вам модели, как бы специально предназначенные для того, чтобы изолировать вас от окружающей среды, сдавить тело и воспрепятствовать нормальному кровообращению и дыханию. Вы из самых добрых побуждений хотели бы питаться сами и кормить членов своей семьи целительной, сохраняющей природные свойства исходных продуктов пищи, но наталкиваетесь на глухую стену непонимания, возведенную между вами и вашими близкими, укоренившимися в обществе невежественными представлениями о так называемой вкусной и здоровой пище, насаждаемыми жрецами официальной науки. Так что не обольщайтесь и не один раз взвесте, готовы ли вы на подвиг противостояния всему обществу в своем стремлении к здоровью. Причем имейте в виду, что никакие компромиссы здесь недопустимы, поскольку речь идет о вашей жизни и смерти. Любая сделка с собой, любая уступка прессу общественного мнения влечет за собой только одну меру наказания – высшую. И так, на всю оставшуюся жизнь. Естественный образ жизни должен стать для вас действительно естественным. Это и является стратегическим направлением вашего лечения. Но переход к такому образу жизни – процесс не одномоментный и может, как читатель знает, затянуться на месяцы, а переродившиеся клетки будут между тем делать свое черное дело. В этих условиях главной задачей является необходимость как бы спрессовать время и ускорить переход, что и определяет тактику лечения. Наступление на болезнь должно вестись по двум направлениям. Во-первых, необходимо предельно интенсифицировать процесс восстановления естественной саморегуляции организма. И во-вторых, затормозить, а желательно и приостановить хотя бы на время деление раковых клеток. Для этого существует несколько методик. Прежде чем перейти к рассказу о них, познакомлю читателя с физиологическим, биохимическим, биофизическим и энергетическим смыслом включаемых ими элементов. Для этого придется напомнить некоторые сведения о причинах возникновения рака. Как вы помните, говорилось о нарушении равновесия в работе кроветворных органов в сторону обеспеченной функции дыхания за счет иммунной системы. Такой дисбаланс уже сам по себе представляет отклонение от нормы, вызываемое чрезмерным потреблением богатой животными белками и жирами пищи. В организме фактически они... практически здорового человека, подобного нарушения не происходит. Как я упоминала, еще одной из важнейших систем человеческого организма является эндокринная система. Это одна из частей механизма естественной саморегуляции, малейшие нарушения в работе которой способны вызвать непредсказуемые последствия для всего организма. Как и любая другая, Эндокринная система рассчитана на обеспечение потребностей нормального человека, живущего в согласии с предписаниями природы. А если вы изо дня в день потребляете пищу в несколько раз больше, чем требуется? Тогда эндокринная система испытывает перегрузки, сопоставимые с теми, которые выпадают на долю космонавтов при выведении космического корабля на орбиту. Расстраивая работу важнейших систем нашего организма, и прежде всего иммунной и эндокринной, избыточное питание не только расчищает дорогу злокачественным новообразованием, но и способствует их безудержному росту. Исследователи давно уже установили, что раковые клетки потребляют питательных веществ больше, чем нормальные. Из сказанного вытекает единственно возможный логически обоснованный вывод – надо до предела сократить, а то и вовсе прекратить поступление питательных веществ в организм.